Глава 69. Dailycitizenonline.co.uk. Невиновен. С Джека Ларсена сняты все обвинения. Пятимесячное судебное разбирательство Над высокопоставленным правительственным чиновником Вольт Бейли подходит к концу. Присяжные сняли с бывшего парламентария четыре обвинения, включая злоупотребление правительственными материалами, злонамеренное использование гостайны, злоупотребление должностным положением и поведение, несовместимое с пребыванием на государственном посту. Если бы мистер Ларсон признали виновным, Ему пришлось бы провести за решёткой 18 лет. Нам надо отвоевать доверие общественности, заявил правительственный источник накануне объявления вердикта. И этот процесс будет постепенным. Ждите публикации полной версии. Джек Ларсон застыл наверху лестницы в горделивой позе, скрестив руки на груди. В глазах его сверкала несгибаемая решимость. а приподнятые уголки рта остановились самую малость, не дойдя до самодовольной ухмылки. Его обступали с полдюжины здоровенных телохранителей. Трое мужчин и три женщины в одинаковых угольно-черных костюмах. На каждом были смарт-очки с гарнитурами. Глаза их непрерывно обегали лица в толпе перед ними, выявляя потенциальные угрозы, для бывшего министра правительства страны, ставшего самой приславутой приче в изытцах даже за её пределами. Позади них высились каменные арки, обрамляющие двери, через которые они покинули лондонский Олд-Бейли. Стотридцатилетний центральный уголовный суд Англии и Уэльса. Пять долгих месяцев Джека проводил в этом здании каждый будний день, внимательно слушая как прокуратура пытается погубить его репутацию, а команда защитников громит её по поползновению. Порой от нечего делать он ловил себя на том, что со своей скамьи подсудимых разглядывает жюри присяжных, якобы равных ему. Общей численностью 12 человек, семеро мужчин и пять женщин. Он их ни в грош не ставил. Они ему такая же ровня, как он первый человек на марсе. Он куда лучше их всех вместе взятых. Слева и справа от него, из-за чёрной чугунной ограды, отделяющей лестницу от тротуара, теснились протестующие, сдерживаемые полицейским отцеплением. Ещё больше демонстрантов толпились через дорогу, в загоне из переносных металлических заграждений. Они забрасывали его оскорблениями, но Джек не мог разобрать, что именно они скандируют. Он обратил внимание, что они не размахивают плакатами, которые приносили с собой по утрам большинства дней. Лозунги вроде "Член палачмента" и изображения его лица на теле Адольфа Гитлера мелькали сплошь и рядом, тихонько забавляя его креативностью. Но сегодня они оказались не готовы к вердикту невиновен. Готов к нему был один единственный человек Джек Фотографы лихорадочно щёлкали затворами, а десятки журналистов тянули к нему свои диктофоны и микрофоны, выстреливая вопросами один за другим. Но Джэк, не размыкая губ, разглядывал отребье, пытавшееся распятить его судом СМИ. В глазах закона он невиновен, и с этого дня, впредь им лучше помнить, что он не применит прибегнуть к законным действиям. Баристер Джека, Барнаби Скьюз, выступил вперёд, прежде чем кивнуть ему. Джек ответил тем же, сигнализируя, что готов. Барнаби был облачён в классический костюм индивидуального пошива, а не в чёрную мантию и белый парик из конского волоса, в котором Джек привык видеть его в зале суда. Скьюз отвёл с алба сидую чёлку и поднял в обеих руках лист формата А4. Над печатным текстом красовался фамильный герб Джека — щит с драконом, мечом и сжатым кулаком. Одному Джеку было ведомо, что подобного герба и в помине не было, пока он сам его не состряпал. Откашлившись, Барнаби заговорил глубоким зычным голосом. «У меня имеется заявление, каковое я оглашу от имени моего клиента, мистера Джека Ларсена». возгласил он. Сегодня правосудие свершилось. Жюри присяжных заключило, что нет никаких доказательств в пользу того, что инкриминируемые ему социальные чистки когда-либо имели место или что мистер Ларсон был замешан в какой-либо противозаконной деятельности. Все доказательства обратного, представленные стороной обвинения, были основаны на коррумпированном или сфабрикованном программном обеспечении, разработанном организацией, известной как хакерский коллектив. Хотя мистер Ларсон признал, что дискуссии по поводу расстановки приоритетов в отношении определённых профессий в случае потенциальных дорожно-транспортных происшествий имели место, он не верит, что подобное программное обеспечение было активировано. или что его разработку санкционировал кто бы то ни было из членов прошлого или настоящего правительства. Его рассуждения перед камерами, услышанные зрителями, носили сугубо абстрактно-теоретический или гипотетический характер. Мистер Ларсон хотел бы поблагодарить присяжных за то, что им хватило здравого смысла поддержать его. Теперь ему потребуется некоторое время, чтобы обдумать, как поступить дальше. Но он с нетерпением ждёт возможности вернуться в центральное правительство, как ни в чём не повинный человек. Никаких дальнейших комментариев он давать не будет. Спасибо. Пока мистер Скьюс складывал и прятал бумагу в карман пиджака, Джек улочил момент, чтобы посмаковать вкус победы и внимания объективов. Его вот-вот накроет лавина журналистов, состязающихся за возможность раздобыть хоть реплику из уст самого экс-парламентария. Но Джек, вовсе не намеревавшийся добавлять к своему краткому заявлению хоть один звук, наконец позволил себе расплыться в давно сдерживаемой улыбке до ушей, зная, что его триумф наверняка транслируется в прямом эфире. на каждом новостном канале и веб-сайте. А завтра о его победе будут вещать заголовки всех ежедневных газет. Подождав, когда отряд его телохранителей расчистит дорогу среди журналистов, как только три ленд-ровера с тонированными стёклами подкатили к бордюру с армейской точностью, Джек забрался на заднее сиденье центрального автомобиля вместе с одним телохранителем, севшим рядом с водителем. Остальные сотрудники службы безопасности заняли места в авто впереди и позади, и все три машины выехали на дорогу, набирая скорость и оставив хаос позади. В машине Джег хранил молчание, дожидаясь, когда выброс адреналина сойдёт на нет. Поглядел в окно, проезжая вдоль набережной мимо Вестминстерского дворца, где провёл изрядную часть своей трудовой биографии. И мысленно перенёсся к первому дню, там в роли члена парламента, всего на нервах и преисполненного наилучших намерений. Тогда им двигало лишь стремление представлять электорат, избравший его своим представителем. Но где-то по пути потребность творить добро вытеснили алчность и амбиции. Стремление к такому же богатству как у окружавших его правящих классов заставило его выбросить из головы всё остальное. Вместо того, чтобы противоборствовать с ними, он сам стал одним из них. За годы докучный голос где-то в глубине сознания не раз и не два вопрошал его, а стоило ли ради того попирать собственные принципы. И всякий раз ответ звучал Да, стоило. Автомобиль уже проехал через Ричмонд и Твикингем, прежде чем Джек углядел первый дорожный указатель аэропорта Хитроу. По условиям его временного освобождения, по добязательству явки, покидать страну последние 2 года ему запрещалось. И теперь он нетерпеливо предвкушал уединение частного кабинета в зале ожидания British Airways 1-го класса перед 14-часовым перелетом. Рейс Джека в Китай вылетает поздно вечером, так что предстоит убить еще уйму времени. Он успел записаться на массаж, маникюр и стрижку задолго до того, как присяжные вынесли свой вердикт. Проведя недельку на Дальнем Востоке, Он вылетит на эксклюзивный курорт на Мальдивах, потом на Сейшелы, так что времени на обдумывание следующего шага будет не впрок. Из раздумий его вырвала вибрация телефона в кармане. Он сунул наушник гарнитуры в ухо. Мистер Ларсен, будьте любезны назвать свой код лени за секретной связи, уверенно произнёс женский голос. Непременно, отозвался Джэк. наизусть от барабанев, затерженный список цифр и букв. Спасибо. С вами хочет поговорить заместитель премьер-министра. Не кладите трубку. В ожидании Джэк нажал на кнопку на своей дверце. И стеклянная перегородка поднялась, обеспечив полную звукоизоляцию заднего отсека автомобиля. Потом хлебнул виски из плоской фляжки, упрятанной в подлокотник. И вдруг послышался голос Дианы Клайн. Ну-ну-ну, начала она. У кого-то водятся дружки в высших инстанциях. Я не сомневался, что в конечном итоге правосудие восторжествует. Джек Фальшивер рассмеялся. Пожалуй, тут вы в меньшинстве. Тем не менее, я хотел вас поздравить. Как я понимаю, сия означает, что вы хотели бы знать, чем я планирую заняться дальше. Джек ещё раз глотнул из фляжки. Ну, я бы покривила душой, сказав, что подобная мысль не приходила мне в голову. Премьер, слышал ваше упоминание о непременном возвращении в политику. Слово непременное я не употреблял. Но да, думаю, я достаточно долго просидел на обочине. А вы? А мы не слишком торопимся? Мы или я? Вы. Для вашего же блага в конечном итоге было бы а смотрительнее выждать некоторое время, чтобы недавние события выветрились из памяти. Ума с память короткая. Не водите себя за нос, Джек, не в отношении столь серьезных материй. Они до сих пор требуют пинту вашей крови и будут чувствовать себя обманутыми, если не получат ее. — Я уверен, мои избиратели будут на моей стороне, — тряхнул головой Джек. Вот только больше они не ваши избиратели, так ведь? Нам пришлось заменить вас и объявить перевыборы. И с этим вы не тянули, если мне не изменяет память. Вы не оставили нам выбора. Джек почувствовал, что его терпение на исходе. Я не оставил вам выбора. Я имела в виду, что ситуация не оставила нам выбора. Ваша болезненная реакция означает, что вы проиграли моё кресло оппозиции. Оно было запятнано. Сама мать Тереза не смогла бы отстоять это окровавленное кресло у оппозиции. Надо ли мне напоминать вам, Диана, о дискуссии, состоявшейся у нас некоторое время назад, в ходе которой мне было сказано, что как только меня обелят, мне в ускоренном порядке вернут место за столом. И я имею в виду вовсе не где-то в глубине комнаты или сбоку, а за настоящим столом. Если для этого надо убрать кого-то ещё и заставить меня баллотироваться на какое-нибудь никудышное, обеспеченное местечко в парламенте, я готов пойти на эти жертвы ради блага партии. Мне это причитается по праву. Это вовсе не нерушимое обязательство. Вам никогда ничего не обещали. Я лишь предлагаю до поры до времени не будить лихо, пока оно тихо. Далеко не лучший момент объявлять о вашем возвращении в политику так скоро после суда над вами, который очистил меня от всех обвинений. Да, но какой ценой? В этом процессе огласки предали уйму конфиденциальной информации, которую мы предпочли бы держать под спудом. Нравится вам или нет, ваша защита причинила партии непоправимый ущерб, ликвидировать последствия которого, может и не удастся. Сжав кулаки, Джек подавил желание зарычать. Да не уж-то вы рассчитывали, что в этом деле я буду вашим мальчиком для битья. Проведу за решёткой следующие 18 лет своей жизни за то, что санкционировали вы, наш нынешний премьер и прочие особо приближённые. Если да, то вы меня совсем не знаете. Вы согласились на моё возвращение лишь в уповании, что меня признают виновным, не так ли? «Что ж, жаль огорчать вас, но Джек Ларсон не пойдет на дно, не барахтаясь, и уж наверняка прихватит с собой остальных. Джек, может, нам лучше переговорить в другой раз, когда вы будете чуточку менее эмоциональны, а может, когда вы перестанете быть такой лицемерной сучкой?» Он тут же пожалел, что брякнул такое, не подумавши. Но она сама его довела. Возцарилась неловкая патовая ситуация. У меня есть документы, взяв себя в руки, рассудительно заявил Джек. Пожалуй, вам следует последить за своим языком, сурово отозвалась Диана, пока они наговорили чего-нибудь такого, о чём пожалеете. Но Джек понимал, что уже поздно. Он уже показал свои козыри и терять больше нечего. У меня есть имена, Диана. Есть видеоматериалы, спутниковые снимки, коды программного обеспечения, даты, места, свидетели. В моём распоряжении есть всё, чтобы поставить это правительство на колени. На вашем месте я бы тщательно обдумывала, что делать дальше. Как я на вашем. Отрезал Джэк, вынимая наушник и давая отбой. Осушив флажку с виски, швырнул её на пол. Да как смеет она разговаривать со мной подобным тоном? Партия не имеет права поворачиваться ко мне спиной после всего, чем я пожертвовал ради неё. Если его не примут обратно в её лоно, то горько пожалеют. Джек вожделел не только положения, но и сопутствующей ему возможности набивать карманы. Несмотря на усердные старания хакера вычерпать его счета досуха, Он был готов к чему-то подобному заранее. То, что хакер раздал на потребу черни, составляло не более пятой части его совокупных богатств. Остальные 70 миллионов фунтов его состояния были припрятаны компаниями по управлению активами и венчурными капиталистами в надёжных кубышках, включавших оффшорные фискальные оазисы для укрывающихся от собственных правительств хедж-фонды, трасты, зонтичные компании и непрозрачные холдинги. Он так и остался субъектом, владеющим сверхвысокими чистыми активами. Изрядную часть состояния Джек сколотил в начале дорожной революции, инвестируя в автопром и сопутствующие отрасли. Если этот противозаконный конфликт интересов всплывёт на свет, или будет разоблачён каким-либо иным образом. Результатом станет пожизненное изгнание Джека из политики и приговор к весьма продолжительному сроку лишения свободы. Его уникальная позиция в продвижении биля в парламенте и убеждение общественности, что автономные автомобили беспроигрышная ставка, позволили ему выбирать компании для инвестиций на свой вкус. Производство асфальта, электронных дорожных знаков, изготовление графена, формовка управляемого глушёного стекла, программное обеспечение сонаров и лидаров. Он был в каждой бочке затычка. Но рентабельность производства не бесконечна, и в какой-то момент в будущем его дивиденды должны были пойти на спад. Джеку нужно было найти новые источники дохода. способный подкрепить его уже и без того значительное состояние. Идею ему подали Ноа Харис со своим братцем Алексом. Они работали в семейной фирме Средние руки в Мидлендсе, на которую одна из зонтичных компаний Джека делала большую ставку. Его департамент должен был вот-вот заключить с ней многомиллионный контракт на разработку программного обеспечения и камер для автомобилей экстренных служб. Но когда до сведений Джека довели, что черный ход, служивший его сотрудником для манипуляций с искусственным интеллектом, обнаружен братьями Харрис, он мигом углядел свой шанс и чуть ли не гордился выказанной ими дотошностью. О назначении лазейки они не догадывались. Знали лишь о ее существовании и о том, что они не могли бы и возможности использовать для взлома. А если её не запечатать раз и навсегда, а оставить, и после её обнаружит кто-нибудь ещё, рассуждал Джек. Как хак повлияет на дорожную революцию после того, как он рассыпется мелким бисером, а не возможности проникновения в искусственный интеллект. Доверие масс будет подорвано. Однако им всё равно потребуется автотранспорт. Так что ризонно предположить, что они вернутся к хорошо знакомым и проверенным автомобилям первого, второго и третьего уровней. Спрос подскочит до небес. Это совершенно новый потенциальный приток доходов. Цена акций бизнесов, поставляющих компоненты, стоящие на грани морального устаревания, уже падает по мере того, как автомобили мало-помалу выводят из эксплуатации. Так что Джек решил ковать железо, пока не остыло, делая свои инвестиции. На чёрный ход поставили косметическую заплатку. А чтобы наказать братьев Харис за их открытие, он тем временем продал свои акции их компаний и принял меры, чтобы их контракт упархнул за рубеж в Индию, что со временем привело к её ликвидации. А потом, устроившись поудобнее, стал ожидать неизбежного. Сам день и тяжкая дань смертей и разрушений, вызысканная хакерами, застали его в расплох, как и открытие, что стояли за этим как раз братья Харис. Джек принял всё ответственность на себя, позволив правительству считать себя козлом отпущения ради обеления властей в глазах общественности, но при этом прекрасно сознавал что когда дойдет до суда, надежные люди проплатят присяжным достаточно, чтобы гарантировать ему свободу. Репутации рушат и поднимают из руин сплошь и рядом, твердил он себе. И его собственное не исключение. Джек пообещал себе не позволить неблагодарности заместительницы премьер-министра испортить ему день, открывающий новую главу его жизни. Музыка, сказал он вслух, что-нибудь из Нины. И пролистывал списки развлекательного центра, пока не нашёл песню, отражающую его настроение лучше всего. Мгновение спустя переливчатый тембр Нины Симон поведал о новом расцвете, новом дне и новой жизни. Настроение самое что ни на есть подходящее, подумал он. Глаза на миг наполнились слезами. И Джек махнул их, не дав пролиться. Он заметил, что его автомобиль доехал до М4 лишь когда водитель знаками показал, что они съезжают на обочину дороги к Хитру. Телохранитель перехватил взгляд Джека, когда тот постучал пальцем по уху, и, кивнув, перекинулся несколькими словами с водителем. Приглушив музыку, Джек включил интерком Какие-то проблемы, Марлон? Прежде чем тот успел ответить, Джек заметил, как машина впереди с двумя другими членами его команды безопасности съезжает на обочину. Автомобиль Джека последовал за ней. "Марлон?" повторил он, но ответа не дождался. "Должно быть, система связи неисправна", подумал Джек. Нажал на кнопку, чтобы опустить перегородку, но ничего не произошло. стучал костяшками по стеклу, прежде чем сообразил, что оно полностью звуконепроницаемо. Обернувшись, увидел, как третий автомобиль, шедший следом, тоже останавливается. Брови у Джека полезли на лоб, когда водитель и телохранитель выбрались из машины и направились к своим коллегам из обоих автомобилей сопровождения, покинув его авто в одиночестве. Потом, даже не обернувшись, чтобы поглядеть на Джека, Все семее рызы шагали через дорогу. Джег взялся за ручку двери, но та не поддалась. Нервы молнией прошила паника. Что происходит? вслух спросил он. Заколотил кулаками в окна, но тщетно. Телефон тоже не мог поймать сигнал. Джег растерянно смотрел, как его команда забирается в припаркованный белый фургон и уезжает. Затем, когда все три авто Теперь совершенно беспилотные тронулись сами по себе. Джек почувствовал себя предельно беспомощным. Он сидел посередине заднего сиденья, уставившись на автомобиль впереди. Сбылись худшие опасения. Он больше не рулит своей судьбой. Потом, без всякого предупреждения, передний автомобиль взорвался, обратившись в огненный шар. Джеки 2 мог поверить собственным глазам. Нет, выдохнул. Его авто, включив правый поворотник, медленно пошло на обгон пылающего автомобиля, небрежно словно объезжая велосипедиста. Прижав лицо к стеклу, Джек беспомощно смотрел, как красно-чёрные языки пламени вырываются из окон, лижут крышу и капот плавно останавливающейся машины. стремительно обернулся к заднему стеклу, провожая ее взглядом, пока она не скрылась вдали. «Добрый день, Джек!» Голос, раздавшийся из динамиков, напугал его до полу смерти. Джек мигом его узнал. «Хакер!» «Вероятно, ты обратил внимание, что твой автомобиль больше не находится под твоим управлением. Отныне и впредь твое место назначения определяю я». Слова застряли в гурле у Джека, и он не сразу сумел выдавить ответ. «Кто? Кто вы?» Я думал, это достаточно очевидно. «Мы те, кого твой баррестер именовал на протяжении твоего судебного процесса, хакерским коллективом. Чего вам от меня надо?» «В данный момент эта роль и не играет. В текущее время тебе необходимо знать лишь одно — Через 2 часа 30 минут ты с большой вероятностью будешь мёртв. Под горло подкатил кислый вкус рвоты. Кровь прихлынула к коже Джека, вызвав ощущение жара, но прошибло его холодный испарины. Мало помалу музыка вернулась. Громкость нарастала всё больше и больше, вопреки отчаянным попыткам Джека выключить развлекательный центр и прояснить голову, чтобы сформулировать план. Он врезал по экрану кулаком, однако ничего не произошло. И выбранная им песня снова зазвучала с самого начала. Но на сей раз, когда Нина Симон запела о том, как ей хорошо, Джек её чувств больше не разделял.